Глава 3. Прошлое подсудимых. Пока я производил формальные допросы, корин собирал все сведения, которые были необходимы для выяснения причин совершившихся событий, а также их связи и взаимного соотношения. Кокорин оказался действительно отличным сыщиком. Он сумел проникнуть лично или через своих агентов в те тайные отношения, которые по большей части неизвестны в свете, но рождаются и умирают в недрах семейного круга. Ему удалось разузнать многое, что говорилось и делалось во время предшествовавшей убийству, как вообще в городе, так и в особенности в среде прикосновленной к делу. На всё это понадобилось, конечно, время. Через месяц после заключения Бобровы под стражу я получил от Какорина сообщение, в котором заключались следующие сведения. Бобровы были исконными помещиками нашей губернии. Родители молодой преступницы были люди небогатые, жили они обыкновенно в деревне, занимаясь хозяйством, и наезжая зимой в так называемую сезонную пору месяца на 2 или на 3 в губернский город. Отличаясь гостеприимством, они были любимы всем городом, дом их всегда был полон гостей, в особенности молодых людей, которых привлекала красота их дочери. Кокетливость бывает почти неразлучной спутницей красоты, и Анна Дмитриевна не лишена была этого недостатка. Она равнодушно относилась к толпе своих обожателей, сознавая, как легко ей достаются победы. Поклонники видели ее то задумчивой и удрученной тоской, то веселой и резвящейся, а также радостной. И каждый из ее обожателей перемены в расположении ее духа относил, как водится, на свой счет. Она рано выучилась лицемерить и в совершенстве владела искусством нравиться. Каждый из ее поклонников был уверен, что умеет читать в глубине души ее и знает, кем занято ее сердце. В искателях руки у нее не было недостатка, но она ни на ком не останавливала своего выбора и всем отказывала. Когда отец и мать думали уговаривать её, что ей, как не богатой девушке, нельзя быть слишком разборчивой, она отвечала обыкновенно, что таких женихов, как те, которые к ней сватываются, всегда можно найти десятками. Появление её в обществе всегда производило магическое действие. Стоило ей только войти в гостиную, где мужчины беседовали с дамами, как немедленно всё переменялось и перестанавливалось. Внимание кавалеров к словам их собеседниц исчезало, Все глядели на Анну Дмитриевну, ловили движение её уст, выражение её взоров, и каждый старался обратить её внимание на себя. Барышни надували губы, маменки и тётушки хмурили брови. Стоило ей только не явиться на бал, и вечер считался неудавшимся. Но она редко пропускала танцевальные вечера, хотя ставила себе непременной задачей всегда несколько опаздывать и заставлять себя ожидать. Как хороша. Говорили мужчины при её появлении в бальном наряде: какая мерзкая кокетка, шушукались барышни. Какая наглость в обращении с мужчинами, восклицали страган равные маменки и тётушки. И что ни в ней находят. Анна Дмитриевна всё более и более привыкала побеждать, и самолюбие всё более и более раздувало значение этих побед в её собственных глазах. Но что же делали родители Анны Дмитриевны? Почему не замечали они вредного действия лёгких побед на сердце их дочери? Они были ослеплены ею и никогда они единым взглядом не выразили ей своего неудовольствия. Отец вечно занимался в кабинете с счетами по имению, а мать только и дышала для Анны Дмитриевны своего сокровище, своей радости. Брат, гораздо слабее её по природным дарованиям, не мог иметь на неё никакого влияния. Впрочем, Анна Дмитриевна имела доброе сердце, Там, где не затрагивалось её самолюбие, она всегда была готова на уступки, на прощение, на самопожертвование. Домашняя и прислуга были искренне привязаны к ней и видели в ней свою всегдашнюю защитницу и помощницу. Между поклонниками особенно увлечён её был и Чалов. Она была его первой любовью, и он предался ей со всей силой своей страстной и великодушной натуры. Недостатков её он не видел. Он бросил для неё и службу, и хозяйство, и как тень следовал за нею. Обладание ею он шёл задачей своей жизни и упорно стремился победить её холодность и если не теперь, то со временем получить её руку. Анна Дмитриевна хорошо это видела, но и Чалов не мог ей нравиться. Он не трогал её самолюбие, чтобы поработить её нужны были блеск, громкое имя, богатство, значение в обществе, а Ичалов ничего этого не имел. Родители его были помещиками той же губернии, что и Бобровы. Отец его, домовитый хозяин, жил в деревне, пахал, сеял, молотил, занимался конским заводом. Половину доходов он отсылал жене, уже несколько лет жившей с дочерьми в Москве, и с другой половины он уделял часть сыну, а остальное припрятывал на черный день. Сын его с раннего детства был предоставлен самому себе. Он нигде не закончил своего воспитания и пустился в море житейское, как недостроенный корабль в море, без руля, без балласта, без парусов. Встреча с Бобровой погубила его. В начале того года, в котором совершилось убийство, в губернский город приехал на службу чиновник финансового ведомства Петровский. Это был человек не первой молодости, по-видимому, уже хлебнувший жизни. Он получал тысячи две жалования, поместился в отдаленной улице на плохой квартире, как будто всех дичился, редко кого принимал у себя и сам редко у кого бывал. Однажды в клубе во время семейного вечера его засадили играть в карты. Он проигрался и, нахмурившись, вошёл в танцевальную залу. Пары вихрем неслись перед ним одна за другой под музыку Штраусовского вальса. Едва он вступил в залу, как на него налетела пара, которая чуть не сшибла его с ног, и не успело напомниться, как вальсирующие были уже в противоположном конце залы. В кавалере он узнал и Чалова. "Кто эта дама, что так бешено вертится с Чаловым?" спросил он у стоявшего подле него знакомого. "Как, вы не знаете Анны Дмитриевны Бобровой?" Ах, это и есть знаменитая Анна Дмитриевна Боброва. Что же в ней есть такого, что вы все от неё с ума сходите? Да чего же вам ещё надо? Петровский внимательно следил за Ечаловым, когда тот перестал танцевать и тяжело дыша утирал с лица пот, он подошёл к нему. С кем это вы отплясывали с таким азартом, что меня чуть с ног не сшибли? Ах, это я вас задел. Извините, пожалуйста. Я вальсировал с Бобровой. Кто она такая? «Вы ее разве не знаете?» «В первый раз вижу. Хотите, я вас ей представлю?» «Для чего же это?» «Впрочем, пожалуй, представьте». И Чалов представил Петровского Анне Дмитриевне и сидевшей подлини ее матери. «Вы редко посещаете общество?» – спросила у него Анна Дмитриевна. «Вас нигде не видно. Вы, верно, не любите развлечений?» «Нет, я люблю развлечения, когда они действительно развлекают. Наши вечера и собрания, значит, не развлекают вас?» очень мало. Вы вероятно требуете от них больше, чем они могут дать. По крайней мере, я не требую от них того, что они дают. Разговор прервался. Анна Дмитриевна ожидала более любезности от представленного ей кавалера. Невнимательность его её немного ужалила. Да, мы провинциалы вообще очень скучны, сказала она, очевидно, напрашиваясь на комплимент. Петровский промолчал. Боброву кто-то пригласил танцевать, и разговор окончился. В конце вечера, проходя со своим кавалером мимо Петровского, Анна Дмитриевна спросила у него: "Вы разве вовсе не танцуете?" "Сегодня я танцевать не буду". На другой день Боброва спросила приехавшего к ним с визитом Ичалова: "Кого это вы мне вчера представили? Он, кажется, знает себе цену, но только нас всех ценит уж слишком дёшево". Когда Ичалов уезжал, Боброва сказала ему: Привезите к нам когда-нибудь с собою Петровского. Я хочу посмотреть, всегда ли он бывает таким индийским петухом, каким был на балу, и прибавила: не откладывайте в долгий ящик. Через несколько дней Петровский явился к Бобровым. Он беседовал преимущественно с матерью и был с нею очень любезен. Старания Анны Дмитриевны обратить на себя его внимание оставались безуспешными. Петровский отвечал на её вопросы отрывистыми и сухими фразами. К концу визита щёчки Анны Дмитриевны как будто раскраснелись, и глаза приняли особенное выражение. Она явно волновалась. При последующих посещениях Петровский держался прежней тактики, был всегда изысканно вежлив с матерью и невнимателен к тем авансам, которые делала дочь. Так прошло несколько времени. Анна Дмитриевна, видимо, сделалась не совсем спокойной. В те минуты, когда Бобровы ожидали к себе Петровского, она становилась нетерпеливой. Часто подходила к окну, торопила Лакеев отворять двери, когда раздавался наружный звонок, становилась угрюма, если Петровский манкировал своим визитом. Однажды, прождавшего его напрасно, она ушла в свою комнату и прислала сказать, что не выйдет к обеду, потому что чувствует себя нездоровой. Что с тобой, Анюта? спросила мать войдя к ней в комнату. Ничего, болит голова. У тебя есть что-то на сердце, Анюта, ты от меня скрываешь. Ты не равнодушна к Петровскому. Какой вздор! Глаза Анны Дмитриевны покрылись влагой, дыхание сделалось прерывистым, она легла на постель и утёрла лицом в подушку. Услышав, что она плачет, мать грустно покачала головой и вышла из комнаты. Чем же Петровский мог понравиться Анне Дмитриевне? Наружность его была самая обыкновенная из тех, что ежедневно встречаются дюжинами: высокий, коренастый, с грубым лицом и неправильными чертами. Его образование было далеко не такое, которое могло бы обратить на себя внимание. Замашки его были семинарские. Может быть, он был дельным чиновником, но дамы, с которыми он познакомился у Бобровых, разбирая его по косточкам, справедливо замечали, что всякий служащий обязан быть хорошим чиновником, за это ему и жалования платится. Почему же молодая девушка, всеми пренебрегавшая, для всех неприступная, упивавшаяся до сих пор только своими успехами в свете, предпочла его другим? Петровский со смёткой делового человека подметил слабую струну красавицы и энергично всей силой ударил по этой струнке. Он видел, что непомерно развившееся от счастья подавляет Ванне Дмитриевне все другие чувства и с самообладанием, которое свойственно подобным натурам, поставил себе задачей раздразнить ее самолюбие холодностью и на этом построить свое здание. Мало-помалу образ этого человека запечатлевался в воображении девушки. Сначала ей казалось, что она полюбила его ум. Под конец она должна была сознаться, что полюбила его самого. Ей само это казалось непонятным – Она сердилась была на себя за потерю свободы сердца, но одумалась тогда только, когда была не властна уже подавить чувства, овладевшие ею. Как бы то ни было, но Анна Дмитриевна влюбилась в Петровского, и пока никто другой ещё не замечал этого, он уже ясно это видел. Петровский воспитывался в гимназии, затем слушал лекции в университете, он не был лишён способностей. Но никогда не отличался особенными талантами, из слышенного им в университете в нём осталось немного, да и то плохо перебродило. Бедному, безродному и бездомному ему трудно давались первые шаги в жизни. Первые годы его службы протекли для него тяжело. Он сидел дома, никуда не показывался и с жадностью читал всё, что ему попадалось под руку. Когда он добился места в губернском городе, то почувствовал, что тяжёлый груз свалился с его плеч. Он мог считать себя обеспеченным, но эта обеспеченность была прочной лишь покуда он оставался на своём месте. Ему пришло в голову посредством женить бы упрочить за собой состояние, которое сделало бы его вполне независимым. Первая встреча с Анной Дмитриевной произвела на него впечатление. Она ему понравилась, и насколько любовь была доступна его природе, он, пожалуй, настолько полюбил её. В тихомолку он стал собирать сведения о состоянии ее родителей. Точных данных он получить не мог, так как едва познакомился еще с местным обществом, но ему было несомненно известно, что они помещики, живут на свои доходы и ни в чем не нуждаются, у них всегда бывало много гостей и на приемы они денег не жалели. Он предположил, что у старика должны быть деньги. Как же ему было добиться руки Анны Дмитриевны? Соперников у него было много, но приглядевшись, он увидел, что все они действуют однообразно и неудачно. Надо было придумать другой способ действия, более целесообразный. Он видел, что красота Ичалова не прельщала красавицу, богатство другого её поклонника Эльстера не искушало её, знатность князя Танищева не вскружила ей голову. Петровский вздумал раздразить её самолюбие, притворившись для неё неприступным. Ему как нельзя лучше удалась эта тактика. Сначала она им заинтересовалась, а потом и влюбилась. Словно гром грянул, такое впечатление произвело в городе известие о помолке Анны Дмитриевны с Петровским. Мужчины удивлялись, что могла она найти в нём привлекательного. Барышни порадовались, так как одной соперницей и самой опасной стало меньше. К тому же Не бабра убила она, думали они. Маменьки и тётушки перестали хмурить брови, напротив, они очень предупредительно поздравили жениха и невесту. Особенно выиграл сам Петровский. Победа над непреступной красавицей поставила его на пьедестал. Репутация его выросла с гору. Свадьба была назначена на 2 июня. И чалов был в отчаянии, он нигде не показывался, запирся у себя дома и рвал на себе волосы. В это время в городе появилась новая личность. Новая невеста, новая красавица. Красавица это составляла полнейший контраст с Анной Дмитриевной и по наружным, и по внутренним своим качествам. Если Анну Дмитриевну прозвали Тамарой, то Елену Владимировну Русланову следовало бы назвать Светланой. Скромная, ясная, непорочная Русланова меньше Бобровой была способна зажечь страсти. мы производила какое-то умиротворяющее, целительное действие на душу. Это был воплотившийся чистый ангел, приносивший на землю мир и поселявший в человецах благоговение. К тому же она была одной из богатейших невест в России. С её появлением в гостиных все обратились на поклонение новому светилу. Один только Ичалов остался верен своему прежнему кумиру. А Петровский, что он думал? Он был знаком с родителями Руслановой, сумел понравиться её отцу своей деловитостью и смирением, успев поближе разведать дела Бобровой и видя, что за ней ничего не будет в приданое, что его ожидает с ней жизнь, исполненная труда и лишений, он не мог прогнать от себя мысли. Зачем он поторапился со своим сватовством? Почему не подождал немного? Усвоив это, он решил, что ничего ещё не потеряно. И что лучше теперь же исправить ошибку, нежели пожертвовать ради неё своей будучностью? Он стал ухаживать за Руслановой, всё более и более выказывая пренебрежение к своей невесте. Анна Дмитриевна первое время как бы не замечала или лучше сказать, не допускала в себе мысли, чтобы другая могла получить предпочтение перед ней в мыслях её жениха. Она думала сначала, что Петровский дурачит Русланову и ухаживает за ней только за тем, чтобы возбудить ревность и разжечь страсть в сердце своей невесты. В первое время ей даже нравилось ухаживание Петровского за Руслановой, и она истолковывала его в свою пользу, но внимание жениха к ней росло не по дням, а по часам. Однажды на балу у Руслановых Петровский, забыв, что он должен танцевать кадриль со своей невестой, ангажировал Русланову. Анна Дмитриевна сделала сцену и наговорила дерзостей своей сопернице. С этой минуты во взаимных отношениях жениха и невесты произошёл перелом. Анна Дмитриевна стала следить за каждым шагом своего жениха, она подслушивала его слова, ловила его взгляды, и оскорблённое самолюбие пылкой девушки разгорелось в страсть. Счастье Руслановой напротив находило себе удовлетворение в том, что жених первой красавицы в городе, всех презиравшей и ни для кого недоступной, отдаёт предпочтение ей. Возможность отнять жениха у соперницы становилась с каждым днём всё более вероятной, и Русланова не удерживала себя от этого достижения. Увидев, что почва достаточно подготовлена, Петровский решился сделать попытку. "О чём вы так задумчивы сегодня?" спросил однажды Русланова у Петровского во время музыки. "Вам грех задумываться, вам можно только веселиться и радоваться. Почему же?" ответил Петровский, придавая своему вопросу усиленно грустный оттенок. "Потому что вас любят, потому что не сегодня-завтра вы будете мужем одной из первых красавиц, потому что вам все завидуют". — Недостаточно того, что меня любит первая красавица. Надо б на прежде всего, чтобы я любил ее, по крайней мере, столько же, как она меня. Если бы вы не любили ее, не избрали бы себе в жены. А если, избрав ее, я увидел, что ошибся, что сердце мое ей принадлежать не может, что оно принадлежит другой. Говоря это, Петровский пристально смотрел в глаза своей дамы, но та опустила глаза, и румянец ее сделался ярче. Что если бы я вопреки вашему мнению почитал себя несчастнейшим из смертных? Что если бы я перед своей совестью был принуждён сознаться, что выбор мой сделан ошибочно, что я потому только стал женихом этой поэтической красавицы, что она в тот момент была превосходнее других? Мог ли я в таком случае надеяться составить счастье той, которая дала мне право называть её своей невестой? Я не думаю, Что же мне следовало бы тогда сделать, по вашему мнению? Отказаться? Да, лучше отказаться, чем делать несчастной девушку за то только, что она вас полюбила. Но если бы я, как честный человек, признав необходимым отказаться от моей невесты в виду невозможности составить её счастье, привёл бы это в исполнение, насколько приблизил бы я этим к себе своё собственное счастье? Кто поручится, что отказываясь от той, которая меня любит, Я могу сделаться обладателем другой, которую я люблю. Почему же вы думаете, что это невозможно? А если бы разность общественного положения и состояния ставили тому преграды, тот, кто любит, не обращает внимания ни на состояние, ни на общественное положение. Петровский увидел из этого ответа, что дело его находится в хорошем положении, и пошёл прямо к цели. Но если я обращусь к вам, Елена Владимировна, не как к советнице только, а как к решительнице судьбы моей. Что вы мне ответите? Вы знаете, что Анна Дмитриевна моя невеста, но вы видите также, что я не люблю её. Завтра я скажу ей честно и откровенно, что я увлекался ею, что теперь люблю другую и не имею права делать её несчастной. Но затем мне предстоит объяснение несравненно более трудное. Если затем я явлюсь к вам, и назову имя той руку, которую я готов купить хотя бы ценой моей жизни. Если я представлю вам всю разницу в состоянии общественного положения, личных достоинств моих и той, которую я желаю иметь своей женой, если я скажу вам наконец, что имя этой особы Елена Владимировна Русланова, что вы мне ответите? В это время мазурка окончилась. Проговорив в смущении, я сама ничего не могу ответить. Русланова поспешно удалилась из танцевальной залы и под предлогом усталости более туда не возвращалась. Петровский уехал. На другой день он явился к отцу Руслановой и был принят им с глазу на глаз. "Я знаю причину вашего посещения", сказал ему старик. "Дочь передала мне вчерашний ваш разговор с нею. Прошу садиться. Дело, с которым вы являетесь ко мне, для меня дороже всего на свете". Петровский изложил своё предложение. Я не могу ещё сказать вам ничего решительного, отвечал старик. Я должен его обдумать, посоветоваться с женой, с дочерью. Ведь в настоящую минуту вы же не их другой. Что скажет ваша невеста? Что будут говорить об этом другие? Анна Дмитриевна, женихом которой я имел честь быть, мне отказала и возвратила моё слово. Без этого отказа я не осмелился бы явиться к вам с предложением. Со страхом я жду вашего ответа, который может или погрузить меня в безысходное горе, или сделать бесконечно счастливым. Я всё же не могу дать вам ответ в настоящую минуту и прошу вас позволения ответить вам письменно. Когда вы получите от меня письмо, тогда поступите согласно с его содержанием. Они расстались. Между тем, Боброва ни на шутку занемогла и не оставляла своей комнаты. Когда после разговора с Руслановым Петровский приехал к своей невесте, он нашёл её страшной изменившейся. Он хорошо понимал, что с Бобровой не мыслимы какие-бы-то не было извороты, и решился сказать ей прямо, что он не в силах сделать её счастливой и просить, чтобы она сама отказала ему, чем будут спасены приличия и им обоим будет возвращена свобода располагать собой, как они пожелают. При этом признании судорожное движение исказило лицо Анны Дмитриевны, глаза её засверкали, слова замерли на устах. Не дожидаясь ответа, Петровский удалился. Оправившись, Боброва объявила своим родителям, что только что отказала жениху своему, потому что более его не любит. Старики Бобровы немало этому обрадовались, особенно брат её был в восторге. Вслед за этим Анна Дмитриевна слегла в постель. По городу только и толку было о том, что Боброва отказала своему жениху. Через 2 недели Петровский получил записку такого содержания: "Приезжайте, я вас жду. В. Русланов". Перед самым приездом Петровского родители Руслановой совещались. Зачем ему отказывать, когда он ей нравится? Он человек солидный, единственное, что он не богат, но у нас есть чем поделиться с дочерью, чтобы она не оставила прежнего образа жизни. Мы их поместим у себя, здесь, в своём доме. Он умный человек, будет помогать мне в моих делах, говорил старик Русланов. Мы его выведем в люди, сделаем из него человека. Через несколько минут по приезду к Руслановым Петровский уже целовал руки своей новой невесты. Вечером об этом узнал весь город. «Этот человек родился в Сорочке», — говорили про него в городе. При этом известии слегшая была Анна Дмитриевна встала с постели. «Я отомщу за себя», — запало ей в сердце. Как уязвленная львица бродила она по своей комнате. Ей казалось, что Русланова из тщеславия и кокетства отняла у нее жениха, а баяние Петровского в ее глазах удесятерилось. Я всё покинула для него, думала она, и свою надменность, и желание нравиться другим, и блестящие партии, которые мне представали. Я поработила перед ним свою гордость, а он посмеялся надо мной. Я не останусь неотмщённой, и у меня достанет на это силы. Я не пошлю брата драться с Петровским, я отомщу сама, я отомщу жестоко. Он любит Русланову. Не бывать же, Елене, его женой. Как привести своё намерение в исполнение, в том Боброва ещё не давало себе отчёта. По крайней мере, она старалась отдалять от себя мысль о способе выполнения своей мести. До наступления роковой минуты. Мне нужен помощник, думала она, и стала любезничать с Чаловым. И Чалов ошу, он вообразил себе, что она его любит, и потому только отказала Петровскому. Он стал наряжаться, прихорашиваться и по целым дням сидел у Бобровых, Мы знаем, в чём выразилась кровавая месть Анны Дмитриевны. Вот то прошлое преступников и их жертвы, которое удалось раскрыть ко корину. Не всё им сообщённое можно было облечь в форму следственных актов. Однако я всё-таки сделал надлежащие допросы для того, чтобы проверить дознание следственными действиями. Следствие было окончено. Подобно тому, как скульптор из неопределённой мраморной глыбы высекает статую, так и судебный следователь из массы добытых полицией под его руководством сведений раскрывает дело. Когда задача эта достигнута, следователь объявляет всем участвующим в деле лицам, что следствие закончено и отсылает всё производство к прокурору или его товарищу. Я так и сделал. Судебное разбирательство по странному совпадению обстоятельств было назначено на 2 июня. То есть на тот самый день, когда год назад должна была состояться свадьба Петровского с Бобровой. Боброва всё это время содержалась в тюремном замке. И Чалова, отец, убедившись в сравнительно малой его виновности, согласился взять на поруки. Старики Бобровы беспрерывно обращались ко мне с просьбой предоставить им свидание с дочерью, но в приёмной тюремного замка, где по тюремным постановлениям допускалось свидание арестантов с их родственниками, Анна Дмитриевна не выходила. Тюремный смотритель говорил, что арестованная не отвечает вовсе на приглашение выйти в приёмную и едва касается пищи, которую ей приносят. Входя к ней в комнату, смотритель застаёт её почти всегда в одном и том же положении: она лежит неподвижно на кровати, повернувшись лицом к стене и не обращая никакого внимания на то, что около неё происходит. Она упорно молчит, и вызвать её на какой-бы-то ни было ответ невозможно, говорил смотритель. Она с каждым днём всё более и более худеет и как бы теряет сознание. Я ходатайствовал перед прокурором, чтобы родителям был открыт доступ в камеру заключённой, и получил разрешение. Я сопровождал стариков при посещении ими дочери. Смотритель пошёл предупредить Анну Дмитриевну о предстоящем свидании. Возвратившись в коридор, он сказал нам, что на вопрос желает ли она видеть своих родителей, она ничего не отвечала. Мы вошли в камеру. Анна Дмитриевна была в том самом положении, как описывал смотритель. Она лежала на кровати, повернувшись к стене и закрыв лицо своими всклокоченными до да нельзя волосами. На наше появление она не обратила никакого внимания. Старушка Боброва бросилась к дочери, обхватила ее голову руками и, захлебываясь от слез, целовала ее волосы. «Аннушка!» — говорила она. — «Это мы пришли к тебе! Я и твой папа! Что с тобой? Посмотри на нас! Мы тебя все так же любим! Поговори с нами, Анюта! Помолимся вместе Богу!» Нет греха, которого бы не прощало его милосердие. Зачем ты убиваешь себя? Погляди на нас, Анюта!» Анна Дмитриевна поднялась на постели и, прислонившись к подушке, старалась привести в порядок свои волосы. Я с ужасом взглянул ей в лицо. Это уже не было лицо живого человека. В нем не было ни кровинки. Губы ее были белы и сухи. Она осмотрела нас всех, по-видимому, никого не узнавая. Глаза ее как-то механически переходили с одного из нас на другого, ни на ком не останавливаясь. Анюта, Анюта, рыдала мать. Господи, прости её, подкрепи её. Я тихонько вышел в коридор и послал за доктором, предполагая, что его присутствие будет для неё полезнее нашего. Доктор, я дождался в коридоре. Что, спросил приехавший в скорой Тархов, какова Анна Дмитриевна? Не знаю, доктор, что вы скажете. По-моему, она безнадёжна. Тархов поторопился к больной. Анна Дмитриевна лежала в прежнем положении, повернувшись лицом к стене. Старушка-мать ее была в истерике, а отец хлопотал около нее, стараясь дать ей проглотить несколько капель воды. Тархов подошел к Анне Дмитриевне и, взяв ее за руку, наклонился над ней, стараясь повернуть к себе лицом. На вопрос его она ничего не отвечала. Простояв над ней несколько минут, он отошел от постели и попросил перо и бумагу, чтобы выписать рецепт. — Что, доктор? — спросил я у него. Совсем плохо. Безнадёжно. Медик никогда не должен терять надежды. Посмотрим, что будет дальше. Я уехал домой сильно расстроенный. Исчезла молодая жизнь, перед которой было так много надежд. В глубине души я не винил Боброву. Настоящим виновником разыгравшейся драмы я считал Петровского. На другой день, освободившись от утренних занятий, я поехал в тюремный замок. На крыльце я встретил Тархова, выходившего из замка. Что? Все кончено. Прости, Господи. Наступило второе июня. Я непременно желал присутствовать при разбирательстве дела над главной виновницей, которого уже совершился суд Божий. Но следственные дела опять задержали меня дома, и я приехал в суд, когда приговор уже был объявлен, и публика бродила по коридорам. И Чалова оправдали присяжные. а Аарон был приговорен к тюремному заключению. В то время, как я говорил со знакомыми, к нам подошел один из старых приятелей Русланова. «Все понесли должную кару», — сказал он. «Остался нетронутым только тот, кто был настоящим виновником этого ужасного происшествия. Петровский может спокойно посвататься теперь и к третьей невесте». «Петровского давно уже нет в живых», — возразил случившийся тут полковник Матов. Через несколько дней после смерти Анны Дмитриевны его убил на дуэли майор Бобров.